Двадцать шесть. Буря. Дождь полил в тот же миг, когда ее подошвы коснулись землица Гуальцы. Люкорев наблюдал за ней из своего ненадежного укрытия, скорчившись на долинном участке уцелевшей зубчатой стены. В его кишки холодили пять эльдарских камней души. Он мог поклясться, что когда закрывает глаза, даже чтобы моргнуть, слышит пять голосов – слившихся в поминальном причитании. «Как интересно!» — подумал Раптор при ее появлении. Она возникла в воздухе из дрожащей тепловой дымки и, пролетев дюжину футов и раскинув руки, приземлилась на носки. Ее доспех состоял из серебряных пластин, которым умелая рука придала форму мускулов, чуть выступающих над черным костюмом-перчаткой, облегавшим тело. Костюм поблескивал, словно рыбья чешуя. В одной ее руке был посох, на каждом конце венчавшийся кривыми лезвиями и мерцавший от перекатывавшихся по нему волн жидкой энергии. В другом кулаке она сжимала сюрикен диаметром с боевой щит с тремя кинжально-острыми лучами-лезвиями. Пламя, плясавшее по ксеновской стали, было черным. Его зажгло колдовское мастерство, неизвестное и чуждое Люкорифу. Ее лицо скрывала серебряная маска смерти, Лик вопящей богини с холодными, как лед, глазами. Длинный и высокий гребень черных волос спадал по плечам и спине. Ветер, заставлявший плясать песчаные призраки между руин, как будто ее не касался. Все в ней казалось неправильным, даже для столь запятнанного варпом существа, как Люкорев. Несколько секунд тепловая дымка все еще окутывала ее, как будто сама реальность не желала ее принимать. «Это не Эльдарская дева!» — понял Раптор. «Возможно, когда-то она была ею, но теперь, теперь она нечто гораздо большее!» Когти Люкорев и Карепчев пились в камень, когда Эльдарская богиня войны сорвалась с места и понеслась, едва касаясь ногами земли. Серебряное пятно мелькнуло среди развалин, а в следующую секунду она уже исчезла, растворилась в воздухе или спустилась под землю. Наверняка Люкорев сказать не мог. «Талос!» — сказал он, активируя вокс канал «Я видел, что охотятся на нас!» Второй коготь пережил уже три часа, наполненных бегом и перестрелками. Войны отражали волну за волной ксеносовских захватчиков. Единственным источником света в тоннелях и темных залах были вспышки оружейного огня или редкие столкновения энергетических полей, когда силовой меч встречался с собратом в руках противника. Юрис охромил от раны на бедре. Он знал, что братья вскоре оставят его позади. Он отнюдь не пытался уговорить их бросить его. И о благородном самопожертвовании тоже речи не шло. Они наверняка оставят его, потому что он двигался медленнее и терял силы. Его существование стало для них слабым звеном. Повелитель ночи прислонился к стене и перевел дыхание. На секунду он закрепил болтер на бедре, и перезарядил его с хрустом, вогнав новую обойму. Все с помощью одной руки. «У меня последняя», — передал он по воксу двум уцелевшим братьям. «Боеприпасы закончились. Мы отступим к резервным ящикам», — отозвался Фалторм. Истинное значение его слов было очевидным. «Они отступят к ящикам с боеприпасами, но почти наверняка бросят юлиса здесь». Если его смерть подарит им еще пару мгновений жизни, тем лучше. «Ты ранен сильнее, чем хочешь признать», — сказал Ксанкарус. Раскинутые крылья на его шлеме уже несколько часов назад отлетели от удара вражеского клинка. «Я чую запах твоей крови и слышу напряженный ритм сердец». Юрис никак не мог отдышаться. Тяжело было втягивать воздух в сведенное судорогой горло. «Так вот каково это умирать. Я все еще держусь на ногах». — ответил он. — Давайте двигаемся. Трое выживших бойцов второго когтя отступили в темноту, перейдя на тяжелый бег. Всего лишь несколько часов назад Юрис возглавлял отряд из девятерых легионеров. Теперь он был великим и могучим повелителем двоих воинов. Причем оба готовились бросить его при первой же представившейся возможности. Как и люди, не все Эльдары одинаковы. Юрису это знание далось дорогой ценой. Те, что были вооружены слабыми огнестрельными винтовками и облачены в тонкий доспех из черных пластин и кольчуги, умирали, как жалкие младенцы, и стреляли со всей меткостью уроженцев низших уровней улья. Но другие — визжащие ведьмы и убийцы-мечники. Шесть воинов погибли за три часа. Ксеносовские девы возникали из тьмы, уворачиваясь от выстрелов, и искрестив клинки с повелителями ночи, Обрушивали на них град ударов. Их, похоже, не волновало, убили они кого-то или нет. Как только первый звон столкнувшихся клинков стихал, они отрывались от легионеров и снова скрывались в тоннелях. Завывания, сопровождавшие каждую атаку, были хуже всего. Ведьмы вопили за упокойными голосами так долго и пронзительно, что могли бы пробудить всех мертвецов на этой проклятой планете. При каждом вопле в затылок Юрису словно вгоняли осколок льда. Что-то происходило с его мозгом, замедляя реакции, мешая парировать удары. Но, конечно, второй коготь не сдался без боя. В конечном счете все они были охотниками. Юрис собственноручно перерезал трем ведьмам бледные глотки, хватал Эльдарок сзади и обрывал их жизнь быстрой и жесткой лаской своего Гладиуса. Итак, продолжалось по кругу. Снова и снова. Нападение, оборона, перерезанное горло, отступление. Юрис споткнулся на бегу и, чтобы сохранить равновесие, оперся рукой о стену. Сначала он бежал впереди братьев, но скоро уже хромал рядом с ними, а теперь едва волочил ноги позади. «Пока, Юрис!» раздался в Оксе голос умчавшегося вперед Ксана Каруса. Пал Торм даже не остановился. Он продолжал бежать уверенной, мерной рысцой. — Постой! — прокричал Юрис санну Карусу. — Подожди, брат! Зачем? Ксан Карус уже возобновил бег. — Умри с честью! Юрис слушал, как шаги братьев затихают вдали. Со спотыкающегося бега он перешел на хромающий шаг, а затем, врезавшись в стену, упал на колени. — Я не хочу умереть на Цагуальсе. Непрошенная мысль пришла неизвестно откуда. Неужели Цегуальца действительно было худшим местом для того, чтобы встретить смерть? «Да», — подумал он. «Мертвый мир проклят. Мы не должны были возвращаться сюда». Древнее суеверие заставило его скривить окровавленные губы в улыбке. Какая, в конце концов, разница? Он ведь служил. Служил верно и преданно много веков и прогибал галактику в свое удовольствие. И та Никогда не осмелилась ему воспротивиться До этой ночи юрий снова попробовал улыбнуться Но из рассеченных губ черным потоком Хлынула кровь Неважно Жить и чувствовать свою силу Это было хорошо Он уронил голову на грудь Эта самая сила покидала его Утекая вместе с кровью Юрис Протрещал Вокс «Убирайся, Фалторм. Беги, если хочешь. Дайте мне умереть в мире и одиночестве, ублюдки. Юрис!» Повторил Вокс. Он открыл глаза, так и не осознав, что закрывал их. Подернутое красным зрение вернулось, и показался треснувший нагрудник и обрубок там, где меньше часа назад была его правая рука. «Что?» — спросил он, но лишь со второй попытки вопрос удалось произнести вслух. «Что?» — проговорил он в Вокс. Данные, бегущие по ретинальному дисплею, превратились в неразборчивые пятна. Пришлось дважды моргнуть, чтобы вернуть их в фокус. Жизненные показатели Ксанкаруса были на нуле, так же, как и Фалторма. — Быть этого не может. Юрий заставил себя встать на ноги, закусив губу, чтобы не застонать от прострелившей раздробленное колено и обрубок руки боли. Из-за полученных повреждений доспех не мог накачать его кровь обезболивающими и только усиливал пытку. Он обнаружил двух последних своих братьев дальше по коридору и затрясся от сдерживаемого смеха. Оба тела распростёрлись на полу. Учиненная над ними расправа была хирургически точной и полной. Иксан Карус и Фалторм оказались разрублены по линии пояса, и их ноги отделены от торса. Кровь пятняла пол бессмысленным рисунком. Ни у того, ни у другого не было головы. Пустые шлемы, свалившиеся с разрубленных шей, откатились к стене. Юрис не смог удержаться от смеха. Несмотря на то, что эти двое бросили его, они все равно погибли раньше. Даже сквозь боль эта мысль импонировала его чувству высшей поэтической справедливости. Клинок, убивший Юриса... Сначала ударил его в спину, пробил поясницу и рассек многослойный доспех, высунувшись из живота. Мерзко поблескивающиеся веревки кишок последовали за ним, когда внутренности легионера тошнотворной кучей плюхнулись на его ботинки. Юрис как-то сумел удержаться на ногах еще пару секунд до того, как клинок ударил снова. На сей раз воин увидел его, размытое. Черно-серебряное пятно в мгновение ока, прорезавшее в воздух Лезвие вонзилось в его разрубленный живот и вышло со спины На сей раз Юрис, вскрикнув с грохотом, рухнул на землю Какой-то абсурдный миг Юрис осознал, что лежит на спине И тянется уцелевшей рукой к своим отрубленным ногам А в следующий миг над умирающим легионером уже стояла она То существо, о котором предупреждал Люкорев Отчаянно мечущееся сознание кричало, что он должен действовать, должен связаться с остальными, должен предупредить их, что она уже здесь, в катакомбах. Но этого не произошло. Он ничего не сказал и никого не предупредил. Юлис открыл рот, но оттуда хлынул лишь поток горячей крови и желчи, заляпавший шею. Молчаливая царица ведьм подняла копье — сжатая во второй руке, и высоко его занесла. Она проговорила единственное слово на грубом готике, почти до неузнаваемости искаженное ее акцентом. «Спи!» И с падением ксеносовского клинка Юриса наконец-то поглотила блаженная тьма. Первые вопли застали его врасплох. Он не собирался повторять эту ошибку. Когда первый коготь соединился с третьим когтем форовена, Оба подразделения приготовились как можно дольше защищать обширную сеть залов подсобных помещений тоннелей для отступления и перекрестков. — Вы видели Малкариона? — первым делом спросил Фарвен Он все еще охотится в одиночестве, — ответил Талос. Сразу же вслед за этим появились вопящие ведьмы. Последние несколько часов легионеры сражались со слабыми противниками, так что эта громозвучная атака оказалась неприятным сюрпризом. Пришлось менять скорость и тактику боя. Но, по крайней мере, Кирион прекратил выклянчивать штурмовую пушку. Они оказались неподготовленными к первым крикам. Перед тем, как атаковать, ведьмы с мечами заводили свой похоронный хорал, используя песню как оружие. Устойчивость к страху ничуть не помогла воинам, когда на них пала тень этой песни. Талос ощутил, как заледенела кровь, мышцы налились тяжестью, на висках выступил пот». Его тело среагировало так же, как тела смертных реагируют при сильном испуге. Ощущение было невероятным, настолько сильным, что почти опьяняло. Ничего подобного он не чувствовал в течение последних десятилетий. Ни одна душа после имплантации геносемени не способна было испытывать страх. Но хотя его холодные пальцы и не коснулись разума пророка, физическое ощущение ужаса, все же заставило его расхохотаться. Разве не забавно было осознавать, что это бледное подобие того страха, что он наводил на своих жертв? Чувствовать это на своей шкуре. «Как познавательно!» — подумал он, улыбнувшись своей кривой улыбкой. Следует признать, что веселью несколько мешало оцепенение, сковавшее его руки и ноги, и оно было настолько кратковременным, что почти мгновенно сгорело во вспышке ярости. Но к тому времени ксеносы уже оказались среди них. Их зеркальные клинки резали, рубили и потрошили, прореживая ряды двух последних отделений повелителей ночи. Убивая Эльдары, плясали, словно исполняли какой-то нечеловеческий танец, под слышную им одним музыку. Их шлемы были отлиты в форме кричащих масок смерти, и из распахнутых ртов вырывались усиленные такой конфигурацией вопли. Неплохой трюк. — подумал Талос, ненавидя себя за то, что восхищается изобретением ксеносовской расы. Когда пророк отразил удар клинка тыльной частью бронированной перчатки, ему на мгновение в охватившей его лихорадке представилось, что он чувствует очертания песни. Звон мечей по керамиту был быстрой барабанной дробью. Стоны и крики его умирающих братьев задавали ритм. «Затканитесь!» — рявкнул он, отшвырнув ксеносовскую ведьму взмахом силового кулака. Ее крик оборвался заодно с ее жизнью, завершившись влажным хрустом ударившегося о стену тела. Эльдары исчезли так же быстро, как и появились, вновь растворившись в тоннелях. Теперь они что-то не воют!» — рассмеялся Кирион. Талос не присоединился к его смеху. Трое из третьего когтя были мертвы. Клинки Банши изрубили их на куски, а из эльдарок пала только одна — Та, которую он пришиб кулаком. Талос осторожно пересек комнату. Подойдя ближе, он заметил, что пальцы ведьмы конвульсивно сжимаются. «Она все еще жива», — предостерег фаравен «Я и сам вижу». Талос наступил ботинком на ее руку. Коленные сервомоторы взревели. Без малейшего усилия. В терминаторской броне это было не сложнее, чем сделать вдох. Пророк раздавил руку Эльдарки, превратив плоть и кость в кровавое месиво. Это привело ее в чувство. Завопив, она очнулась. Талос стащил шлем с ее головы, и псайкерский вопль затих, сменившись почти человеческим стоном. Талос прижал груди Эльдарки дуло штурмовой пушки. «Я тебя знаю», — сказала ксеносовская дева на ломаном готике. «Казалось, слова оставляют на ее губах мерзкий привкус». Ее скошенные к вискам глаза сузились и сверкнули сочной зеленью давно исчезнувших лесов. — Я Таиша, дочь Марайхек, и я знаю тебя, ловец душ. — Что бы ни открыло тебе твое ксеносовское колдовство, — прорычал он голосом, превращенным Воксом в металлический рев, — это лишено смысла, потому что ты лежишь на самом краю смерти, и я тот, кто столкнет тебя за край. Несмотря на то, что ботинок Повелителя Ночи прижимал ее руку к полу, и боль сделала дыхание коротким и рваным, Эльдарка все же сумела выдавить улыбку. «Ты скрестишь клинки с разведчиком пустоты», — ухмыльнулась она окровавленными губами, — «и ты погибнешь на этой планете». «Кто такой разведчик пустоты?» — вместо ответа она попыталась пнуть легионера. Пророк много раз пытал эльдарских воинов, но они никогда не ломались под пытками и никогда не произносили ни единого слова, если не желали говорить. Талос убрал ботинок и пошел прочь. «Прикончите ее», — передал он по воксу, не заботясь, кто исполнит его приказ. Люкорев не стыдился своего пиршества. Восьмой легион обдирал с трупов доспехи и оружие, а кровоточащие глаза — плоть. Раптор знал, что если бы Талосу или еще кому-то из Повелителей Ночи довелось увидеть, как он раздирает тела братьев и пожирает их мясо, вряд ли его поступок заслужил бы одобрения. Но, учитывая, как развивались события, это вряд ли имело значение. К тому же вряд ли вараши и другим в дальнейшем понадобилась бы их плоть. Люкорев выедал мясо аккуратно, чтобы сохранить геносемя. Церемония извлечения прагеноидов – была не для павших рапторов. И братья, скорбя, не расчленяли их тела согласно традиционному ритуалу. Люкорев вытащил железы вместе с клочьями мяса вокруг них и поместил в контейнер на бедре, а затем вернулся к своему пиршеству в потоках дождя. Время от времени он поднимал голову, и, морщись от непривычного прикосновения ветра к неприкрытой шлемом кожи лица, выглядывал признаки приближения эльдаров. Судя по обрывкам ВОКС-переговоров, которые долетали до него, подземная охота подошла к концу. Все они были уже, считай, покойниками. Он даже не понимал толком, зачем собрал Геносеме кровоточащих глаз. От некоторых традиций трудно отказаться даже перед лицом смерти. Когда Люкорев услышал шум двигателей катера, он инстинктивно напрягся и активировал когти, оборачиваясь к источнику звука. Без видеосистемы шлема он плохо различал предметы вдали. Чтобы отследить объект, ему нужно было движение, иначе на расстоянии в 100 шагов он становился практически слеп. Люкорев потянулся за шлемом, когда катер навис над ними, выдыхая выхлопы двигателей и поднимая пыль над развалинами. Раптор бесстрастно смотрел на то, как открывается люк, и ничуть не удивился при виде упавшей с неба фигуры. Повелитель ночи приземлился с мягким стуком и передал по Воксу на катер. — Я внизу. Садитесь там, на крепостной стене. Держитесь подальше от любых наземных соединений Эльдаров. Если вас атакуют с воздуха, бегите. Это все, что мне от вас надо. Надеюсь, вы поняли. Пилот, не отвечая, развернул катер. Из дюз вырвалось пламя. — Люкорев из кровоточащих глаз, — произнес Варил. — Варил, живодер! — Я никогда не видел тебя без шлема. Люкорев надел шлем, скрыв лицо под демонической маской. «Ты выглядишь, как труп утопленника», — заметил Варил. «Я в курсе, как я выгляжу. Зачем ты здесь?» Варил скользнул взглядом по руинам. «Из-за дурацкой надежды. Где Талос?» Люкорев махнул когтистой перчаткой, опустив лезвие вниз. «Под землей!» «Я не могу связаться с ним по Воксу». «Связь оборвалась. Они сражаются глубоко внизу». «Где ближайший вход в катакомбы?» Люкорев снова махнул клешней. Апотекарий зашагал в указанном направлении. Его тугой бионический протез с глухим стуком ударял в пыль. В аугметическом колене посвистывали поршни. Люкорев двинулся следом, опустившись на четвереньки. Он крался вперед со звериной грацией, которая всегда впечатляла Вариила своим неожиданным изяществом. «Как ты пробрался сквозь блокаду?» — спросил Раптор. Блокады нет. На орбите ждут две дюжины кораблей и почти нет признаков посадочных судов. Нас даже не просканировали. Пришлось потратить несколько часов, но 20 кораблей не могут следить за всей планетой. С тем же успехом можно попросить слепца сосчитать все камни, из которых сложена гора. Когда они прошли мимо полуобглоданного трупа Вараши, Люкорев ничего не сказал. Варил был менее молчалив. В мифические времена каннибализм считался полезным для души и тела. Он на секунду оглянулся на Раптора. «Если мы это переживем, мне хотелось бы взять пробу твоей крови». «И не надейся!» Варил, ожидавший такого ответа, кивнул. «А знаешь ли ты, Люкорев, что такое количество трупных пятен и признаков бактериального распада, как у тебя на лице и горле, не появляется на живых существах? Твой организм саморазрушается, твои клетки пожирают сами себя. Полагаю, поедание плоти братьев обращает этот процесс вспять?» Люкорев промолчал. «Варил, невзирая на это, продолжил». «Как же ты существуешь? Ты мертв, но в то же время жив? Или варп сыграл с тобой в более занимательную шутку?» Я уже не знаю, кто я и что я. Не знаю долгие века. А теперь ответь мне, зачем ты здесь?» Над заброшенной крепостью буря наконец-то разыгралась в полную силу. Серое небо прочертили зигзаги молний, а под оспехом застучал проливной дождь. Казалось, что кожаный лоскут на наплечнике Варила, лицо давным-давно убитого им ободранного брата, истекал слезами. «Талос!» Он не ответил. Сжав зубы, он продолжал давить на спуск штурмовой пушки, освещая темный тоннель впереди вспышками трассирующих снарядов. Рунические показатели счетчика боеприпасов на его ретинальном дисплее неуклонно падали с каждой секундой. Вращающиеся дуло автопушки раскалились до красна. «Талос!» — снова протрещала воксе «Не уходи слишком далеко!» Пушка замедлилась. Вой ее звучал тише. Талос сдержал резкий ответ. «Все равно бы это ничего не изменило». Кирион был прав, но разочарование от этого никуда не делось. Правила охоты вновь изменились. Когда эльдары перестали нападать на них, они отправились за эльдарами. Талос, пробежав еще несколько шагов, остановился, давая передышку стабилизатором и сервоприводом ножного доспеха. Пушка шипела на ледяном воздухе. У ног повелителя ночи лежали мертвые чужаки. Кирион и Меркуций догнали брата, огласив коридор гудением сервомоторов и грохотом шагов. Оскверненные имперские орлы виднелись на стволах их тяжелых болтеров. Оружие и того, и другого дымилось. «У меня почти закончились боеприпасы», — передал Меркуций. «Пришло время вновь облачиться в наши доспехи и разделиться. Эта резня была хороша, но они избегают нас, когда мы вместе». Талос кивнул. «Этого снаряжения мне будет не хватать». «Мне тоже», — ответил Меркуций. И я потерял счет трупам ублюдков. Я сбился на семидесяти на последнем перекрестке. А вместе с этими...» Меркуций провел стволом болтера от одного изуродованного окровавленного тела к другому. «Девяносто четыре. Это просто отбросы», — сказал Кирион, повернув клыкастый шлем к Меркуцу. «Но вопящие девы и я пока что не убил ни одной». «Я тоже», — сказал Талос. «Не считая первой. Те, что послабее, дохнут, как мухи, но баньши совсем из другой породы». Узас подошел последним. Его броня с ног до головы была залита кровью, а вместо клыков из переносицы шлема торчал толстый, изогнутый рог. «Они — жрицы-воительницы, дочери их богини войны». Первый коготь на мгновение, анимев, уставился на него. «Что?» ворчал Узас. В прошлом я пытал эльдарских пленников, как и все вы. Кем бы они ни были, мы должны вернуться к третьему коктейлю. Талос, пророк замер в неуверенности. На летинальном дисплее не появилось никаких рун. Варил? Брат, я в развалинах наверху с люкорефом. Нам надо поговорить. Нет. Пожалуйста, пусть это окажется дурной шуткой. Я приказал тебе убираться, глупец, и на то были все основания. Талос выслушал быстро избивчивое объяснение брата. Прежде чем ответить, он молчал несколько долгих секунд. «Возвращаемся к третьему когтю», — приказал он остальным. «Варил, не спускайся в катакомбы. Тоннели кишат эльдарами. Ты поднимаешься на поверхность?» Талос и сам не знал ответа. «Просто оставайся в укрытии». Завывающие воительницы вернулись, как только первый коготь соединился с третьим и ифоровеном. У того осталось четверо бойцов. Трупы погибших братьев они бросили в коридорах позади. Выжившие двигались тесной группой. На этот раз повелители ночи были наготове. Преследование добычи в темных коридорах в течение последних нескольких часов утолило их сердца куда больше, чем любая организованная оборона. На этот раз повелители ночи были наготове. Чужаки врезались в ряды восьмого легиона. В их руках плясали мечи, на шлемах развивались высокие гребни. Талос услышал, как один из братьев выдохнул, у них численное преимущество. Но в мешанине тел и клинков деталей было не разобрать. Две воинственные девы перед ним завопили одновременно, поднимая мечи. Талос ощутил, как по мышцам расползается все тот же холод, сковывающий и замедляющий движение «В эту игру!» «Можно играть вдвоем!» Повелитель ночи издал ответный вопль. Рев, вырывающийся из трех легких и усиленной дыхательной системы, десятикаратно умноженной динамиками шлема. Выжившие Повелители ночи услышали крик и через мгновение подхватили его. Прежде Талос использовал этот крик для того, чтобы разбивать стекла и оглушать толпы людей, лишая их воли к сопротивлению. Теперь пророк обратил мощь своего голоса против тех, кто устремился его поразить его же собственным оружием. Мечи трех дев мгновенно разлетелись на осколки. Несколько глазных линз в шлемах чужаков треснули, когда дикий и по-своему мелодичный вопль достиг пика. В ту секунду, когда крики повелителей ночи набрали полную силу, вой эльдаров внезапно оборвался Талос убил первую из воительниц обхватив пальцами ее голову и раздавив череп и кости плечевого пояса труп он отшвырнул в сторону вторая еще не пришедшая в себя после вопля с потыкающейся походкой отступала в глубь коридора ее разнес на куски финальный выстрел штурмовой пушки Пророк отбросил бесполезное оружие и потянулся к древнему болтеру на бедре, набирая в легкий воздух для нового крика. Чаша весов склонилась в их сторону. Эльдарки, пошатываясь, кинулись бежать, но одна за другой погибали от той самой напасти, которую обрушили на легионеров. И тут, слуха воинов, коснулся новый звук. Узас вогнал кулак в живот одной из эльдарок, одним ударом проломив ей грудину и позвоночник. Когда ноги воительницы подкосились и она навалилась на своего убийцу, Узас опустил голову и пропорол противницу ударом на шлемного рога. — Вы это слышали? — переговаривались другие в Воксе. — Шаги. Это не шаги, слишком быстрые. Он не слышал ничего, кроме биения собственных сердец и шелеста крови, дождем стекавшей по его шлему и плечам. Пришлось дважды мотнуть головой, чтобы сбросить с рога бьющееся в судорогах тело. Когда он выпрямился, шейные позвонки сухо треснули. А затем он услышал это, и Талос оказался прав. Это были шаги. «Я знаю, что это», — сказал Узас. Шаги звучали в ритме быстрого пульса. Они мягко отдавались от камней, и все же по коридорам носилось их эхо, громко, как ветра варпа. Талос стоял над двумя убитыми воительницами. С его скрюченных пальцев капала кровь. Теперь, когда все вопли затихли, единственными звуками были шаги. — Что это? — спросил пророк. — Буря воплощение в плоти и дождя из клинков. Та, что рыщет в пустоте. Узас провел языком по зубам, ощущая появившийся во рту кислый привкус. — Буря безмолвия.